Порька. Шел я как-то мимо клетки с антилопами гну и удивлялся, какие они все черные. И сами как чернила, и характер чернее не бывает. Уж такой черный характер, что гну лаять научились, как дворовые собаки. Казалось бы, зачем антилопе лаять? А нет... Идешь рядом с клеткой с пустым ведром, а антилопа Гну по имени Борька бежит рядом и брешет, и брешет. Мол, зашел бы ты в клетку, я бы тебя рогами пощекотал. А так с пустым ведром рядом любой ходить может. Ну уж это дудки. Не пойду я к Борьке в вольеру, потому что у него характер черный, и сам он черный. Но однажды, глядь, черный-то гну черный, а хвост у него белый на самом кончике, значит, еще не все потеряно. А зовут этого гну Белохвостый.